Глава 38 Ручкин вырвал телефон из руки Яны, отключил его и криво припарковался в первом попавшемся просвете На заставленной автомобилями улице Он яростно сверкал глазами и тряс телефоном перед испуганной девушкой «Кто звонил?» «Из банка? Из банка партнерства? Ты оставила там свой телефон?» «Я изменила номер». «Изменила она. Как же они дозвонились?» «Макс, я понятия не имею». «Где уж тебе? Какого хрена им надо?» «Просят подъехать в банк с ключом». «Ключ от ячейки до сих пор у тебя?» «Ну да». Яна покопалась в сумочке и вытащила сложного вида ключ. «Вот он». «Дура!» Ручкин приоткрыл дверцу и вышвырнул ключ под машину. «Макс, я же просила не называть!» «Что тебе еще сказали?» «Обычные бабские глупости!» Яна попыталась улыбнуться и положила ладошку Максиму на плечо. «Какие?» Женщина интересовалась, какую краску для волос я использую. Завидует. «Она тебя запомнила!» Максим отшвырнул руку девушки, пытавшейся его погладить. «Я не виновата, что такая яркая!» Яна гордо тряхнула своими шикарными, по ее убеждению, локонами. Она немало поэкспериментировала с колорированием черных от природы волос, чтобы яркий цвет блонд не превращался в оттенок старой соломы. «Помнишь, как сам на меня клюнул на улице?» Максим помнил. Сначала он обратил внимание на ее попку, обтянутую эластичными брючками, а уже потом счел, что и мордашка под модной прической у девушки – ничего. Максим познакомился с Яной в начале весны и до сих пор испытывал почти юношеское возбуждение от ее прикосновений. Хорошая девчонка, молодая, гибкая, ласковая, только глупая. Зачем тебя звали в банк? Ячейку проверить, у них трубу прорвало. Но у меня там один журнал хранится. Про содержимое ячейки номер 72 Ручкин и сам прекрасно знал. Поэтому и прошел ее стороной в ночь ограбления. Их интересовали ценности, положенные на хранение в последние две недели. Они их и взяли. И самый главный из них – По уверению Орлика, являлась кипрская икона, валявшаяся сейчас на заднем сидении автомобиля. Может, и правда случайность, что я не позвонили? А запомнить ее не мудрено. Банковским хранилищем пользуются солидные дамы и господа, а Яна – молодая красотка. За таких мужской взгляд всегда цепляется, как выяснилось, и женский тоже. «Ладно, поехали», – уняло раздражение Максим. «Давай заедем в европейский». «Мне столько всего надо купить, и тебе что-нибудь присмотрим». «Представляешь, та банковская крыса меня еще в европейском видела, а я ее совсем не помню». «Сотрудница банка тебя узнала в торговом центре?» – напрягся Максим. «Ой, я только сейчас сообразила. Она сказала, когда приеду в банк спросить Петелину. Представляешь, какое совпадение?» «Ты ничего не перепутала? Женщина по телефону назвалась Петелиной?» «Ну да. Исследователь Петелина, и в банке тоже Петелина. Отпад!» «Блин!» — выругался Ручкин, трогаясь с места. «О чем еще она говорила?» «Обещала особые условия по вкладам. Предлагала привести знакомого». «Какого еще знакомого?» «С деньгами?» «Меня?» «Она назвала мое имя?» «Нет, просто знакомый». «Петелина. Чертова петля. Теперь Макс точно не верил в такие совпадения». Покойный Орлик хоть и любил выпить, но был не дурак. С банком его четкий план сработал. Он до последнего времени поддерживал связь с бывшими коллегами-полицейскими. Эдуард Леонидович предупреждал, что Петля – профессионал, зацепится, не отпустит. Теперь получается, что следователь знает, как выглядит Яна, и номер ее мобильного ей известен. Блин, она заболтала Яну для того, чтобы определить ее местоположение. Ручкин вытащил сим-карту и аккумулятор с телефона подруги. Набрав скорость, опустил стекло и выбросил телефон по частям на проезжую часть. Туда же отправил телефон любопытной бабульки из подъезда. «С ума сошел!» – возмутилась Яна. «Купишь новый!» «Ты знаешь, сколько он стоит!» «Мне босоножки надо, сумочку, два купальника, юбку, платье, блузки, светлые брюки, парео!» Загибала пальцы Яна. «А теперь еще и телефон!» «Твоих денег может не хватить!» «Заткнись! Ты в торговый центр обещал заехать?» Подруга не угомонилась, но Ручкин ее не слушал. Он обдумывал создавшуюся ситуацию. С иконой он поедет к заказчику, это однозначно. Обещал пол лимона – отдавай. А как поступить с Яной? Девчонка молодая, красивая, умеет быть нежной – это плюс. Но теперь они знают Петелина, а через нее может выйти и на него – это минус. Складывая подобные плюсы и минусы, можно ненароком обнулить свою судьбу. А этого не хотелось бы. Тем более сейчас, когда в багажнике сумка, набитая деньгами, и за икону он с заказчика вытрясет существенную прибавку. Напрашивался очевидный вывод – с Яной лучше расстаться. Не фартовая она и глупая. С ней пропадешь. Но еще вчера он был уверен, что любит ее. Или она ему только нравится. Любви даже родительской Максим был лишен с детства. Поэтому не мог описать то чувство, которое влечет его к девушке. А если это всего лишь похоть? Как учил отчим, с бабами надо делить только постель, а не идти на дело. Баба как якорь. Хочешь пристать к берегу и обрасти корнями, заведи себе бабу. А если твоя душа требует простора, а руки удали, руби этот якорь к чертям собачьим, иначе утянет на наилистое дно». Черный стремительный Ауди покинул Москву и мчался по автостраде. «Мы что, сразу в аэропорт?» – озиралась по сторонам девушка. «На машине на юг поедем», – не глядя на подругу, соврал Максим, уже зная, как с ней поступит. Отъехав от города, он сбавил скорость, присмотрелся и свернул в подходящий пролесок. Когда шоссе исчезло в зеркале заднего вида, Максим заглушил двигатель и объяснил свой поступок. «Хочу отлить!» «Дикарь!» «Заехали бы на заправку! Там кафе и туалет!» С укором отвернулась Яна. «А может, я захотел тебя поцеловать?» Максим обнял девушку за плечи. «Ой, какой стеснительный!» Яна повернулась к парню, и молодые люди слились в поцелуе. Руки Максима соскользнули с хрупких плеч и переместились под густые волосы к шее девушки. Большие пальцы нащупали горловину. Максим сцепил руки и резко надавил большими пальцами девушки под кадык. Яна захрипела, распахнула рот и попыталась оттолкнуть его от себя, но силы были неравны. Максим продолжал душить, сместив губы к ее щеке. Девушка задергалась. Максим почувствовал, как из ее рта вместе с хрипами ему на шею выплевывается теплая влага. Вскоре Яна затихла. Навсегда. Максим вышел из машины. Сорвал какие-то листья, вытер лицо, отдышался. Из его глаз катились и катились слезы, и никакие листья не могли их стереть. Его руки подчинялись приказам и сделали то, что нужно. А душа? Ну кто же ей прикажет? Слезы помогали Максиму не видеть выпученных глаз девушки, пока он перетаскивал ее тело в кусты, туда же он бросил ее сумочку, предварительно вынув из нее деньги и обронив пару купюр. Когда тело найдут, подумают, что девушку ограбили. Она дура, дура, дура! «Сама виновата в случившемся».